Елена Анатольевна, проводив экскурсию и сдав детей на попечение Лейлы Махмудовны, наконец дошла до своего рабочего места и облегченно опустилась на стол, шаткий, колченогий, с жесткой спинкой. Она прикрыла глаза, натянула на плечи платок, расслабилась, почувствовала тепло и с удовольствием ушла в себя. Гер приезжает. Будет играть концерт. Конечно, она пойдет, как ходила всегда, хотя он не звонил и не приглашал. Но она знает, когда он будет в Москве, где будет играть. Каждый рабочий день у нее начинался с того, что она набирала его имя в поисковой системе и отслеживала новые фотографии, новости, в которых упоминалось его имя, и мероприятия, в которых он участвовал. Он даже предположить не мог, что она так пристально следит за его жизнью. Несколько раз категорически запрещала себе искать его в интернете. Держалась пару дней, а потом срывалась. Она разглядывала его фотографию, еще детскую, с сайта выпускников музыкальной школы. Таким она его не знала, но почему-то именно эта фотография была ее любимой. У него была длинная челка, нависающая на глаза. Явно немытые волосы, тонкий черный галстук, и пиджак, который отчаянно сжал в плечах. Геру был упитанным подростком. У него на фото был надменный взгляд, не очень приятный мальчик, заносчивый. И нельзя сказать, что симпатичный. Но Еленочка Анатольевна очень любила именно это фото. На нем Гера был таким, каким она его запомнила. Курнос и нос. Не слишком большие глаза, торчащие уши, которые он старался прикрыть волосами, полные капризные губы. Она пыталась представить себе, как бы реагировала на Геру, будь она его одноклассницей. Нет, в такого мальчика она бы точно не влюбилась. Или влюбилась бы. На фото ведь не было видно его потрясающих рук. С аккуратными от природы лунками ногтей, которые Гера состригал почти до мяса. И пальцы. У Геры были совсем не мужские пальцы, которые выглядели чужеродными на его пухлой руке, очень нервные, подвижные, выстукивающие по столу неведомый ритм. Вот в его руки Еленочка могла бы влюбиться сразу и влюбилась. Даже запястья у Геры были тоньше, чем это бывает у мужчин, даже высоких и худых от природы, из-за чего он никогда не носил часы, смотревшиеся излишеством. Наверное, он стеснялся своих женских рук, которые обращали на себя внимание из-за диссонанса с остальными частями тела. Также, по случайным снимкам, стихийно появлявшимся с концертов, она следила за тем, как Гера сначала коротко подстригся, а потом снова начал отпускать волосы. Длинные волосы ей категорически не нравились. Она вдруг вспомнила, как внезапно быстро заканчивался ее... кондиционер для волос. И знала, что Гера им пользовался втайне от нее. И уже сейчас Еленочка размышляла, почему он не купил собственный кондиционер, как покупал шампунь, пасту или чай. Одно время, судя по хронике в социальных сетях, он перестал следить за собой и раздобрел. У него появился не только второй подбородок, но и брыли. Гере это не добавило привлекательности. Но потом он снова похудел. Елена пыталась додумать и представить, что произошло с ним за это время. Эти раздумья доставляли ей почти физическую боль, но она снова и снова набирала его имя в поиске, убеждая себя, что просто следит за его жизнью, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. А еще она думала о том, что однажды он сможет откликнуться, найти ее в социальной сети, написать сообщение и боялась пропустить этот момент. Когда Елена увидела в почте приглашение на концерт Геры, то потеряла дар речи. И только через несколько минут осознала, что приглашение было отправлено по всем контактам, всем адресатам сразу, в том числе и ей. Но те минуты, когда она думала, что Гера пригласил ее лично и хотел видеть именно ее, были ни с чем несравнимы. Это было счастье. Елена решила, что так и будет думать, что Гера пригласил ее, и только ее. Значит, он ее помнит, хочет увидеть и наверняка все объяснит. Ведь у него могла быть только очень уважительная причина, чтобы пропасть вот так, без всякого объяснения. И сейчас он все-все ей расскажет, и она, конечно, поймет и простит. «Еленочка Анатольевна!» «Еленочка, добрый день!» Елена Анатольевна опять с трудом и неудовольствием выпросталась из своих дум и села ровно за столом. В кабинете появилась Ирина Марковна Горожевская, младший научный сотрудник музея. «Вы обедать пойдете?» — спросила Ирина Марковна. «Да, конечно. А что, уже обед?» «Половина второго». Елена Анатольевна терпеть не могла обедать с Ириной Марковной, но каждый день обедала именно с ней. Так уж получалось. Ирина Марковна приходила на работу не раньше двенадцати по полудни и сначала шла в буфет. Она звала Елену Анатольевну для компании, и та не могла отказать. Все попытки избежать совместного ланча оказались безуспешны. «Я не голодна», — ответила однажды Елена Анатольевна. «Это плохо, очень плохо». «Есть нужно обязательно. Пойдемте. Будете смотреть, как я ем, и аппетит появится обязательно. Я ведь очень вкусно ем, знаете, как у детей. Моего Лешку невозможно дома накормить, а в гостях все ест за милую душу». И Кирюша попросился есть в школе горячие завтраки, потому что его лучший друг Димка ест горячие. «Так что пойдемте, вставайте и без разговоров». «Я уже обедала», — сказала в другой раз. Елена Анатольевна, вот и отлично, съедите пирожное. Вы же наверняка пирожное не брали. Вот мой Лешка за пирожное готов даже суп съесть, а Кирюша вчера половину вафельного торта умял. Так что на все попытки Елена Анатольевна увильнуть от обедов с Ириной Марковной, у той оказывался очень убедительный довод, чтобы ее уговорить. Ирина Марковна Горожевская была, пожалуй, единственной в музее сотрудницей, со счастливой личной судьбой. У нее имелся муж, который работал в автосервисе, и двое сыновей. Видимо, за этот пункт в анкете Берта Абрамовна и взяла ее на работу, считая, что замужество такой же порог, как подучие у Лейлы Махмудовны. Заподозрить, что необъятная, добрая, открытая, смешливая Ирина Марковна, научный сотрудник, было просто невозможно. Она скорее походила на воспитательницу детского сада или учительницу младших классов. У нее было два пунктика. Ее сыновья, Лешка и Кирюша, и изобретение новых чистящих средств, о которых она могла говорить сколько угодно и с равной степенью энтузиазма. Если с секретными рецептами случались трудности, то Ирина Марковна переключалась на рассказы о сыновьях, Так что Елена Анатольевна знала и о снеговике, который слепил Лёшка в садике, и о ветрянке, которую наверняка Кирюша принёс из школы и заразил младшего брата. Ирина Марковна рассказывала, как встала сегодня в шесть и успела нажарить котлет, сварить суп и погладить рубашку мужу. Потом отвела Лёшку в сад, отправила Кирюшу в школу, прилегла буквально на пятнадцать минут и вот проспала целый час, поэтому и опоздала, но сейчас пообедает. И все успеет. «Кто рано встает, тому Бог подает, да, Еленочка Анатольевна?» восклицала Ирина Марковна. «А я ведь каждый день в шесть утра уже на ногах. Даже кашу утром варю, а не с вечера. Чтобы свеженькая. Она же, когда только сваренная, вкусная. А если с вечера так загустевает ложка, стоит и вкус совсем не тот. Лучше я мальчишек дома покормлю так спокойнее. Вот Лешка в саду не ест, отказывается. Воспитательница говорит, что ест, но я ей не верю». Елена Анатольевна по дороге в буфет пыталась угадать, о чем сегодня пойдет речь. О мальчиках или о смеси соды с активированным углем как основе для чистящего средства. Она даже загадывала про себя на ну, удачу, но предсказание сбывалось в одном случае из трех. В этот раз Елена Анатольевна загадала мальчиков, но Ирина Марковна, уплетая салат, суп второй, запеканку и пирожное, Поведала, что все таки нашла идеальное сочетание. Кока-кола с содой. «Что?» — переспросила Елена Анатольевна. «Кока-колой можно оттереть сажу с камина». «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем оттирать сажу с камина? У вас есть камин?» «При чем здесь камин? Еленочка, вы меня вообще слушаете?» «Слушаю, вы сказали, что можно оттереть сажу с камина. И не только!» Ирина Марковна подняла указательный палец и счастливо улыбнулась. «Нет, я все-таки ототру ему нос!» — радостно воскликнула она. «Кому?» «Моцарт уже! Я ведь вам рассказывала! Рояль в малом зале. Волосы я оттерла, а нос никак не поддается. И вот я вычитала, что Кока-Кола оттирает сажу. Так вот, если ее смешать с содой...» Елена Анатольевна кивнула. Ирина Марковна продолжала рассказывать, что сегодня же вечером проведет эксперимент, и она будет не она, если он не удастся. «Гуля же убирает», — в который раз сказала Елена Анатольевна. «Где? Она ж туда не лязает!» По-доброму передразнив уборщицу, ответила Ирина Марковна. «Лучше пойдемте, я вам прямо сейчас покажу Моцарта ради эксперимента. Вы посмотрите на его нос». И потом сравните, когда я его отчищу. Елена Анатольевна нехотя поднялась, поскольку возражать не умела никому, тем более Ирине Марковне. Та подвела ее к роялю, крышка которого была украшена розетками с профилями великих композиторов. Однако Ирину Марковну волновал исключительно Моцарт, точнее его нос. «Вот, запомнили? Хорошо». завтра увидите результат». «Ирина Марковна, вот вы где!» — из-под земли появилась Берта Абрамовна. «Что на сей раз? Новый рецепт? Как вы догадались?» Ирина Марковна в испуге отшатнулась от инструмента. Официального разрешения на чистку носов она так и не получила, хотя несколько раз подходила к главной хранительнице. рассказывая про вновь изобретенные чудодейственные составы. Поначалу Берта Абрамовна отмахивалась от Ирины Марковны, как от надоедливой мухи, что та сочла негласным разрешением на реставрационные работы собственными силами. Но после того, как Ирина Марковна протерла портрет Бетховена смесью оливкового масла, детского крема, И мазя от этопического дерматита, главная хранительница категорически запретила всякие эксперименты. Ирина Марковна долго хранила обиду и требовала, чтобы Елена Анатольевна выступила независимым экспертом. После чистки Бетховен неприлично засиял, переливаясь радужными разводами на солнце, если на него попадал луч солнца из окна. и слегка изменился в лице. Портрет, к счастью, не представлявший особой художественной ценности, не только изменил цвет, но и формы. У великого композитора проявились голубые глаза, овал лица стал более четким, как после круговой подтяжки, а волосы отдавали перламутровой зеленью. «Ну, я хной его красила!» Тогда он бы был рыжим. Но ведь не рыжий, отстаивала свою находку Ирина Марковна. Оставьте хоть на минуту вашу алхимию. Идите работайте, строго велела Берта Абрамовна. Это не алхимия, воскликнула Ирина Марковна. Это же чувствовать надо. Кто еще отмоет, очистит, как не я? Ладно, Ирина Марковна, давайте прекратим этот бессмысленный спор. Но умоляю вас. «Оставьте инструмент в покое», — отмахнулась Берта Абрамовна и исчезла. «Ну как она может? Неужели это никому, кроме меня, не надо? Я же каждую струну тут очищаю, каждый завиток, каждую клавишу, сколько я средств перепробовала, сколько способов, и никому никакого дела. А сколько я на себе принесла в этот музей, на своем горбу, вон то кресло откуда, по-вашему, а зеркало само появилось?» «Ирина Марковна, не нервничайте», — попыталась успокоить ее Елена Анатольевна. «Все знают, как вы много делаете для музея». Опять оно косо висит. Перестав причитать, деловым голосом сказала Ирина Марковна и кинулась к огромному зеркалу, которое висело над лестницей. По задумке Ирины Марковны, оно должно было висеть под определенным углом, чтобы поднимающиеся по лестнице посетители видели в нем свое отражение. «Ведь так красиво! Это расширяет пространство и дает определенный настрой», в сотый раз повторяла Ирина Марковна. Но зеркало никак не хотело висеть чуть с наклоном. И ей приходилось поправлять его несколько раз в день, впрочем, безуспешно. Зеркало в массивной оправе могло рухнуть в любой момент. настолько непрочными казались веревки которые его удерживали и потом оно совершенно не выполняло своей функции не расширяло пространство а создавало заторы дети поднявшись на лестничный пролет начинали строить рожи женщины прихорашиваться а мужчины нервничать так она на самом деле считала на самом деле Зеркало мало кто вообще замечал. В тот момент, когда Ирина Марковна сражалась с зеркалом, зазвонил её мобильный. Старший сын спрашивал, что есть на обед. Она тут же превратилась из научного сотрудника в мамашу, плюнув и на зеркало, и на Моцарта. — Кирюша, котлеты в холодильнике. Я же тебе записку на столе оставила. — Как не видел... «Садись уроки делать и к компьютеру не подходи. Приду, проверю». «Ты понял? Напомни папе, чтобы Лёшку из сада забрал. Только не включай чайник, а шпаришься». «Что сказала Наталья Дмитриевна?» «А ты ей что ответил?» «Завтра в парадной форме? Хорошо. Поешь обязательно. Суп в холодильнике. Разогрей». «Нет, плиту включать нельзя». «Тогда дождись папу, и пусть он тебе суп разогреет». «Что? Не будешь есть вечером суп?» «Ладно, я постараюсь пораньше». Гера приезжает. Будет играть в программе детского абонемента. Наверняка переживает, что не сольный концерт. Елена Анатольевна гадала, что именно он будет исполнять. Какая разница, впрочем? Он ведь гений. Она всегда ему это говорила. Наверняка он будет переживать, что не было достаточной репетиции с оркестром. И уж точно останется недоволен дирижером. Гера всегда был очень требователен к составу исполнителей, и к себе тоже, безусловно. Но, конечно, очень сложно найти оркестра, который будет соответствовать его уровню. Это Елена Анатольевна ему тоже всегда говорила, пытаясь успокоить. И Гера соглашался. Да, с ним тяжело работать, но ему тяжелее. Играть с посредственностями и практически без репетиций. Дают всего две. Разве можно играть после двух репетиций? Гера не любил детей. Никаких. И терпеть не мог для них играть в таких вот детских абонементах. «Но это же так ответственно и благородно — играть для детей. Они будут слушать хорошую музыку. У нас тоже много детских экскурсий», — говорила Еленочка Анатольевна в те особые мгновения, когда набиралась смелости и решительности не то, чтобы возразить Гере, а хотя бы подать голос. «Ты ничего, совершенно ничего в этом не понимаешь», — тут же взрывался Гера. «Ты ведь не работаешь с детьми, не водишь экскурсии, сидишь у себя в кабинете и все. Ты даже представить себе не можешь, как это раздражает. Они елозят на стульях, шепчутся, кряхтят, просятся в туалет, в буфет. Им наплевать на музыку совершенно. Это нужно не им, а их мамашам-идиоткам. Ненавижу». Эти тетки с куриными мозгами считают, что разбираются в музыке. Но ведь ты тоже ходил на концерты, когда был маленьким. Наверняка тебя мама водила. Ее я тоже ненавижу. Гера сказал это так спокойно, как нечто очевидное. Еленочка задала бы еще много вопросов. Ведь это был первый и единственный раз, когда Гера упомянула хоть кого-то из своей семьи. Но она не хотела, чтобы он злился. Я ненавидел эти концерты, на которые меня таскали каждую неделю. — Почему ты тогда стал музыкантом? Едва ворочая от страха языком, спросила Еленочка. — Чтобы отвязались. Как ты не понимаешь, что это видимость? На концерте все красивые, во фраках. Тетки сидят в вечерних платьях, музыка классическая. Тут Гера неожиданно произнес крепкое словцо. А до того, что творится за сценой, «Никому и дела нет. Ты можешь делать, что хочешь. Полная свобода. Бухай, трахайся хоть с животными, но на концерте ты опять во фраке. Как же я все это ненавижу!» Еленочка тогда так и не смогла поверить в то, что Гера говорит ей правду. Что он на самом деле так думает. Она считала, убедила себя в том, что у него, как у творческого человека, временный кризис. И он наговаривает и на себя, и на других. А на самом деле он не такой, добрый, мягкий и, конечно же, любит детей. А стоит ли подойти к нему после концерта за кулисы? Или без приглашения неудобно? Хотя почему неудобно? В конце концов, она ему не посторонняя, они жили вместе. И поздравить после успешного выступления — это ведь просто жест вежливости. Что ей надеть? Торжественные или будничные, как будто она случайно оказалась на концерте? все таки концерт дневной, поэтому лучше обычные, не вычурные. Но тогда будет не так эффектно. А цветы нужно покупать? Или лучше подарок? Зачем ему цветы? Наверняка оставит. Забудет букет, как всегда забывал. Даже когда они жили вместе, он забывал букеты в гримерке, ставив пустую без воды вазу. «Давай заберем домой», — просила Елена. «Зачем?» — удивлялся Гера. «Это пошло». «Почему пошло?» «Красиво», — отвечала Елена, но Гера ее уже не слышал. Елена очень любила цветы. Наверное, потому что ей никто их не дарил. Иногда она покупала себе букетик тюльпанов или ветку деревенской розы с мелкими цветами. Цветы у нее стояли долго. она смотрела на распускавшиеся бутоны и радовалась так без повода просто потому что цветы дома на подоконнике в комнате она выращивала гиацинты сажала луковицы ухаживала следила за пробивающимися ростками и наконец радовалась буйству красок нет Геры цветы точно не надо дарить может купить ему диски вот гимны СССР и России Продаются у них в музее. Недорого, она может себе позволить. он решит, что она намекает на его отъезд? Нет, все таки не стоит идти за кулисы. Она ведь прекрасно знает Геру. Он позовёт всех друзей, знакомых и знакомых-знакомых. У него всегда был обширный круг общения, который, впрочем, никогда не выливался в многолетнюю крепкую дружбу. За тот год, что она прожила с Герой, они ни разу не были в гостях у его друзей. и никто не приходил к ним. Потом все поедут в ресторан, а Елена откажется. Неудобно. Да и зачем? И как? Геру-то посадят в машину, а ее? Нет, лучше вообще не заходить. Можно после концерта позвонить и поздравить. Да, так будет лучше. Но он ведь забывает включить телефон. Тогда она пошлет ему СМС. Что-нибудь лаконичное и ни к чему не обязывающее. «Поздравляю». И надо обязательно подписаться, а то он и не поймет, от кого пришла эсэмэска. Да, так она и сделает. Пойдет на концерт, а после отправит сообщение, и все. Нет, так нельзя. Зачем так официально и холодно? Он обидится. Может, он хотел ее видеть? Если отправил приглашение. Все-таки нужно купить диски с записями гимнов. Гера всегда ценил чувство юмора и необычные записи. И зайти за кулисы. Цветы точно будут лишними. Да, заглянуть буквально на пять минут и уйти. У нее могут быть свои дела. Да, так будет лучше. Нет же, нет. Она не должна приходить одна. Должна прийти с мужчиной и с ним же пройти за кулисы. Тогда она даст понять, что у нее все отлично, лучше не бывает и подарок не нужен, поздравит, представить своего спутника и гордо уйдет. Только где взять спутника? И не потеряет ли она Геру после этого окончательно? Что же делать? На сей раз оторваться от мыслей Елену Анатольевну заставил звук сигнализации. Сирена орала так, что со стены упал календарь. Елена Анатольевна вышла в холл, где уже собралась толпа. Что случилось, Лейла Махмудовна? — спросила Елена Анатольевна у Ирины Марковны, стоявшей рядом. — Так уже один раз было. Главный экскурсовод в очередном приступе падучей упала на экспонат и сработала сигнализация. — Нет, вроде ребёнок, — обеспокоенно ответила Ирина Марковна. Со второго этажа действительно вели ребенка, мальчика. Ребенок был скорее перепуган, чем покалечен. Он шел в сопровождении учительницы и одноклассников, которые были в явном восторге от происходящего. Сверху доносился непривычно громкий голос Лейлы Махмудовны. «Это не я!» Он бегал и врезался в стекло, не заметил. Руку немного порезал. «Ничего страшного, но вы видите, это не я!» «Спокойно, дети, ничего страшного не случилось!» «Все спускаемся!» — кричала учительница, безуспешно пытаясь перекричать сигнализацию и детский гомон. «Опять натоптали!» — услышала Елена Анатольевна за своей спиной недовольный голос Гули. «Кто-нибудь может отключить эту сирену?» — воскликнула Ирина Марковна. «Уже нет. Сейчас полиция приедет и отключит», — объяснила Берта Абрамовна. После того случая с Лейлой стало сложнее. «Боже, ну что за день такой?» До приезда наряда полиции мальчику успели замазать порез зеленкой и залепить пластырем, благополучно проводить группу до входа и оценить ущерб. Разбитое стекло над партитурой. Что делать? Придется ограждение поставить и шнуры протянуть, чтобы близко не подходили к экспонатам. размышляла вслух Берта Абрамовна. «Что? Нужно наклейки специальные на стёкла прилепить, как в супермаркетах!» — кричала ей в ответ Ирина Марковна. «Это же кощунство!» — отмахивалась Берта Абрамовна. «А когда они инструменты трогают, это не кощунство. Вон, нос у Моцарта и уши у Бетховена вы видели. Их же невозможно отмыть. Я уже и ножичком пыталась, и спицей никак не доберусь, И, кстати, соду я решила не использовать. Боюсь, поцарапает. Может, на шатырём? Как вы считаете? Или пасту зубную, отбеливающую с бодягой. Нет, я вот думала попробовать кофейную гущу. Ирина Марковна, не до ваших экспериментов сейчас. У меня сейчас голова от этого ора треснет. Где полицейские? Почему мне запрещено отключать сигнализацию? У меня съемки через полчаса. Наряд в составе одного человека. Наконец прибыл в здание музея. Полицейский в сопровождении Берта Абрамовны прошел в ее кабинет и торжественно нажал на кнопку, отключающую сигнализацию. В музее сразу стало оглушающе тихо. Товарищ полицейский торжественно обратилась к нему главная хранительница: инцидент исчерпан. Ребенку оказана первая помощь, все в порядке. Приношу свои извинения за беспокойство, но, вы понимаете, у меня через полчаса съемки. Должна подъехать съемочная группа. И, пожалуйста, отмените этот совершенно непонятный мне запрет. Почему я сама не могу отключать сигнализацию? Неужели вы думаете, что если к нам заберутся грабители, я позволю ему уйти? Но пока вы сюда ехали, я едва не оглохла от этого звука. Я понимаю. Второй раз... За эту неделю срабатывает сигнализация, но и вы нас поймите, у нас дети, они бегают. Съемки. Телевизор, значит. Те, что с камерой ходят по улице. Так я их не пустил, сурово ответил полицейский. Журналисты эти. Не успеешь приехать, они уже тут как тут. И почему отпустили пострадавших и свидетелей? Не положено. Нарушение. «Что значит, не пустили?» — ахнула Берта Абрамовна. «Где они? На улице? Какой вы имеете право? Они не журналисты. Они... Они... Это съемки научно-познавательного фильма. Для детской аудитории, между прочим. Вы понимаете, что вы наделали?» Главная хранительница сжимала и разжимала кулаки. «Запрещено!» — прервал ее полицейский. «Сейчас...» Составим протокол, проверим разрешение на съемку, и тогда снимайте, что хотите, хоть фильм, хоть мультфильм. Какое разрешение? Какой мультфильм? Что вы такое говорите? Немедленно впустите сюда съемочную группу. Я решительно требую. Разрешение на съемку я выдала им лично, устно. А вы кто? Главная хранительница. Так, разрешение, значит, нет. Ну, пусть обращаются в пресс-службу, пишут запрос, заверяют печатями, и тогда, пожалуйста. пойдемте, показывайте место происшествия. Послушайте, как вас зовут? Мозговой. Прекрасная фамилия, — прошептала главная хранительница язвительно. А по имени-отчеству? Михаил Иванович. Ещё лучше, — обрадовалась Берта Абрамовна. В каком смысле? Так звали Глинку, И что? Мы с вами точно найдем общий язык. Берта Абрамовна ласково взяла полицейского под локоток, встала на цыпочки и зашептала ему в ухо. Давайте успокоимся, выпьем кофе и найдем способ уладить это маленькое происшествие. Вы это чего сейчас мне предлагаете? Совсем уже? Камеру позвали и взятку мне предлагаете? Полицейский насупился и вырвал локоть решительнее, чем следовало. «Господи, какую взятку! Вы где находитесь? Откуда у нас могут быть взятки? Хотя чего я жду? Наше общество в нынешнем его состоянии?» Берта Абрамовна тяжело вздохнула. «Так, давайте по порядку. Фамилия, имя, отчество». Полицейский достал папку и приготовился заполнять документ. Вообще-то к женщине нельзя так обращаться. Главная хранительница тут же из милой старушки превратилась в строгую учительницу, которая читает нотацию нерадивому ученику. Извольте, записывайте. Берта Абрамовна де Трусси. Надеюсь, вы знаете, как пишется де Трусси. Вы же тезка глинки, ну же, стыдно не знать. Михаил Иванович насупился и стал грызть от волнения кончик ручки. Вот. А вместо этого достаточно унизительного и для вас, и для меня положения, мы могли бы пить кофе с эклерами или пирожным картошкой. Вот вам и вся взятка. Именно это я и хотела вам предложить. Стыдно, молодой человек. Вам должно быть стыдно. Михаил Иванович смутился еще больше от того, что кто-то назвал его молодым человеком, Но продолжал стоять и стуканом, сились записать данные главной хранительницы. Ну, вы записали? Или вам по буквам продиктовать? Берта, Через Е. А не Э. Оборотная, Дмитрий, со строчной, Елена, Дефис, Тимофей, с прописной. Вы следите за моей мыслью, или это слишком быстро для вас? Кстати, вам известно, как пишется Де Толли? Ну же. Не разочаровывайте меня, вы человек в форме, вам должно быть это близко и знакомо, нет? Но у вас же наверняка есть среднее образование, а имя этого полководца входит в школьную программу «Так вот, дорогой мой товарищ, мозговой Михаил Иванович, если дела так пойдут дальше, то, боюсь, мы с вами и к утру не управимся с правописанием, а ведь еще есть знаки препинания. ох, пойдемте же все-таки в буфет». Без кофе нам с вами точно не разобраться. А еще лучше под коньячок. Так дело веселее пойдет. Съедим по эклерчику, ну, соглашаетесь? Берта Абрамовна снова ласково взяла полицейского под локоток. Тот стал поддаваться и даже позволил главной хранительнице увести себя на несколько шагов в сторону двери кабинета. Дорогой Михаил Иванович, я уверена, мы с вами найдем общий язык И разойдемся, так сказать, по-хорошему. Более того, я вам обещаю, торжественно клянусь, что в ближайшее время не будет ложных вызовов. Мы не доставим вам никаких сложностей и неудобств. Даю вам слово главной хранительницы. Такие происшествия случаются у нас крайне редко. Ведь мы же музей, тихое место, где ничего, совершенно ничего криминального не происходит, И не может произойти, у нас даже грабителей нет. Ну кому, скажите мне на милость, нужен весь этот хлам? Мы ведь делаем благородное дело, у нас здесь дети, вы меня понимаете?» Берта Абрамовна включила все свое обаяние, и едва не гипнотизировала полицейского голосом, заметив про себя, что делает это не хуже Лейлы Махмудовны. «И если бы не Гуля, которая в этот момент заглянула в кабинет...» Берта Абрамовна довела бы товарища мозгового до буфета, напоила кофе с коньяком, накормила эклерами и выпроводила вон из музея. Да еще сделала бы так, чтобы тот извинился за вторжение и почувствовал себя счастливым, вырвавшись из цепких рук главной хранительницы. Уж кто-кто, аберта Абрамовна в ком угодно могла поселить чувство вины и ущербности. И даром же вся съемочная группа чуть ли не наизусть Выучила биографию и написание имени и фамилии Барклая де Толли, а режиссер готовился к эфирам, прочитывая биографии Моцарта или Бетховена, что Берта Абрамовна считала исключительно собственной заслугой. Но уборщице надо было появиться в кабинете главной хранительницы именно в тот момент, когда Михаил Иванович Мозговой убрал папку с документами в портфель. И согласился на эклеры, которые, как только что признался Берти Абрамов, не любил с детства. «Берта Абрамовна, так я тряпки постирала, можно я пойду?» Гуля без стука ворвалась в кабинет. «Идите, Гуля, идите завтра, чтобы были в девять на работе без опозданий», замахала на нее хранительница. «Гуля?» — воспрял духом Михаил Иванович, очнувшись от гипноза главной хранительницы. «Да, что?» Опять заглянула в кабинет уборщица. «Татарка?» — спросил он у нее. «Украинка?» — обиделась Гуля. «Так... А разрешение на работу имеется? Давайте паспорт. Регистрация есть?» Михаил Иванович Мозговой передумал идти есть Эклеры и вспомнил о служебном долге и о том, зачем явился в музей. Ему стало даже стыдно за свое поведение. Неужели он так легко поддался на уговоры? Это Берта даже мертвого уговорит. Он и не понял, как оказался у двери, ведь только что сидел за столом. И почему он убрал протокол в портфель? Чё? Не поняла Гуля и посмотрела на главную хранительницу. Берта Абрамовна принялась с интересом разглядывать лепнину на потолке. Так. «Ведите меня на место происшествия, хватит уже!» Михаил Иванович неожиданно для себя повысил тон. Гуля охнула. Берта Абрамовна закатила глаза и из-за спины полицейского показала уборщице кулак. «А чё я? Я ж только спросить!» Гуля не понимала, в чём провинилась на этот раз. Но то, что ей нельзя уходить сейчас домой, до неё дошло быстро. Берта Абрамовна сделала глубокий вдох, опустила плечи, свела лопатки, втянула живот и ягодицы и повела Михаила Ивановича по лестнице на второй этаж, к разбитой витрине. Ни осколков, ни следов происшествия там уже не было. «Так и я ж все помыла», — объяснила Гуля, которая семенила следом, держа в руках ведро и тряпку, и отбегая на пару шагов чтобы показательно и ситуативно смахнуть пыль или мазнуть по стеклу зачем крикнул на нее михаил иванович что значит зачем работа у меня такая голя подбоченилась она оказалась одного роста с полицейским что сочла преимуществом поэтому ответила дерзко и нагло еще каждый тут кричать будет я дело свое знаю так Пройдемте по кабинетам. У всех сотрудников буду проверять документы. Михаил Иванович пошел пятнами, вспотел так, что под мышками выступили темные круги и достал из портфеля не одну, а две папки. Господи, за что нам такое? Мерта Абрамовна распрощалась с мыслью о съемке. У вас своя работа, а у меня своя. Вызов был? Был. Сигнализация сработала? Сработала. Ущерб есть? Есть. Чеканил Михаил Иванович мозговой, грозно глядя на главную хранительницу. А вот и видно, что вы ни разу не были у нас в музее, молодой человек. Берта Абрамовна считала, что своим взглядом пригвоздила полицейского к месту. Так я ж первый день. Только заступил на службу, Из Нижнего я перевели, и сразу вызов. Думал, место тихое, интеллигентные люди, музей. Приду на экскурсию в свободное от работы время для души, а не по службе, а вы оскорбляете должностное лицо. При исполнении препятствия чините. Михаил Иванович был явно обижен и разочарован. Так при чем тут посещение музея, радостно улыбнулась Берта Абрамовна. «Приходите, конечно. У нас такие чудесные экскурсии. Мы устраиваем тематические праздники, и концерты у нас потрясающие, силами работников, между прочим, всегда рады. Вы знаете, что у нас работает лучший экскурсовод города, Лейла Махмудовна? О, вы не представляете, старейший, опытнейший экскурсовод, живая музейная ценность. У нее разрешение на работу есть?» Опять насторожился Михаил Иванович. «В каком смысле?» «Кому разрешение?» «Лейле разрешение?» «Да она полвека тут экскурсии водит! Ей нужно на это специальное разрешение!» Главная хранительница начала закипать. «Если она не гражданка РФ, то должно быть разрешение на работу», не уступал полицейский. «Если вы намекаете на национальность, то наша Лейла Махмудовна Иванова. И коренная москвичка!» «А вам, товарищ, должно быть стыдно. Вы у композиторов будете национальность проверять и регистрацию? Так вот, я вам скажу. Бах, Грик, Моцарт, вашу проверку не пройдут. Они не граждане РФ, как вы выражаетесь. Давайте пройдем к портрету Шаляпина, чтобы не терять времени. Наверное, только он соответствует вашим бумажкам». «Проверим», — ответил Мозговой. «И главная хранительница уже не театральна». а вполне натурально схватилась за сердце, живо представив себе, как полицейский будет требовать регистрацию у портрета Баха. «Может быть, вы еще и антисемит?» Берта Абрамовна уже не могла себя сдерживать. «Так я еврейка, и в паспорте так написано. Может, вы меня арестуете за это?» «Давайте осмотрим здание». Полицейский понял, что перегнул палку и решил отложить проверку документов. «Может быть, желаете осмотреть экспозицию для начала?» Берта Абрамовна язвила и не считала нужным это скрывать. «Кабинеты сотрудников!» — рявкнул полицейский. «Как пожелаете!» Берта Абрамовна чуть не присела в книгсоне и повела полицейского мозгового вниз. «Берта! Берта! Я не могу спуститься! Пусть мне кто-нибудь поможет!» Лейла Махмудовна сидела на четвертой сверху ступеньки лестницы и с ужасом смотрела вниз. «Кто это?» — строго спросил Михаил Иванович. «Это наш главный экскурсовод, о котором я вам рассказывала», — гордо ответила главная хранительница. «А почему она сидит на лестнице?» «Потому что мы перилы сняли, чтобы поставить новые. А Лейле Махмудовне столько же лет, сколько и мне, ей тяжело спускаться без перил». «И тут...» Случилось то, чего можно было ожидать, но к чему никогда не бываешь готов. Лейла Махмудовна замахала руками, задергалась и покатилась вниз по лестнице. Впрочем, катилась она аккуратно, сгруппировавшись. Никто не двинулся с места, настолько неожиданно это случилось. Все, включая Михаила Ивановича, стояли и смотрели, как главный экскурсовод скатывается по ступенькам. «Скорую!» тихо сказал Михаил Иванович, который, едва обретя уверенность в своей правоте, снова растерялся и не знал, как себя вести. «Не надо», — так же тихо ответила ему. «Берта Абрамовна, почему?» — спросил полицейский. «Потому что ее заберут в психиатрическую клинику, и мы останемся без экскурсовода. У нее приступы на нервной почве. Но то, что она закладывает в души детям, бесценно. Ее только работа держит». Я не могу так с ней поступить, не могу лишить работы и упечь на больничную койку. Я ведь ее одногодка. Я ее понимаю, как никто другой. Она просто умрет, сгорит, если отлучить ее от детей. Приходите к ней на экскурсию и посмотрите сами. Она гений в своей профессии. Гении все безумны. Это я вам как специалист заявляю. Вон, пройдите в главный зал. Наркоманы, безумцы, одержимые, иначе они не были бы великими. А если вы Лейлу сейчас запрете в четырех стенах, она умрет, и ее смерть будет на вашей совести. Сколько смертей произошло из-за того, что человек становился невостребованным, никому не нужным, одиноким. Вы еще молоды и не знаете, что такое одиночество. Дай бог вам этого не узнать. Но Лейлу я вам не отдам. «Делайте, что хотите, пишите свои рапорты и отчеты, проверяйте документы, но Лейлу не трогайте». «Что делать-то?» Михаил Иванович снял пиджак и пытался подложить под голову Лейлы Махмудовны, которая, скатившись с лестницы, лежала клубочком на полу под ногами у полицейского и главной хранительницы. «Подождать?» «Она придет в себя». Берта Абрамовна присела и погладила Лейлу по голове. «Гуля! Еленочка Анатольевна!» — крикнула главная хранительница. «Приведите Лейлу Махмудовну в чувство». И тут же, с вызовом, обратилась к полицейскому. «Ну что, пройдемте в кабинеты, если вы по-прежнему полны решимости?» «Нет, я же просто для порядка. Мне отчет сдавать по вызову, с меня что же спросят». Михаил Иванович, казалось, стал маленьким мальчиком, который оправдывается перед строгой учительницей за дерзкую выходку. «То есть вы уже не настаиваете?» «Хорошо», — кивнула главная хранительница. «Да, то есть нет. Напишу, что ложный вызов», — ответил полицейский, засовывая папки в портфель. «Как сочтете нужным?» — благосклонно улыбнулась Берта Абрамовна. «Раз вы уже закончили, то позвольте, я вас провожу, и вы впустите в здание съемочную группу, да? Можно?» «Мы ведь не оставим детей без передачи. Я вам говорила, что наш фильм предназначен для детей, и он, между прочим, пользуется популярностью. Огромный! И срыв съемки — не выход очередной серии. О, это будет настоящий скандал! Уж пресса не оставит этот факт без внимания. А зачем нам нужны скандалы?» да еще вам в первый же день работы на новом месте правильно вы лучше приходите к нам в музей в свободное время я лично расскажу вам про вашего знаменитого теску я ведь очень люблю глинку и проведу вам персональную экскурсию да конечно может все таки врачей вызвать спросил полицейский михаил иванович которого берта абрамовна решительно подталкивала к выходу поглядывал назад Туда, где над Лейлой Махмудовной суетились уборщицы и Елена Анатольевна. Правда, теперь его интересовало уже не столько здоровье главного экскурсовода, сколько и слегка оголевшееся бедро Елены Анатольевны, стоявшей на коленях над Лейлой Махмудовной и обтиравшей ее мокрым полотенцем. Когда главная хранительница дотолкала полицейского почти до входа, не переставая говорить о Глинке, рассыпаться в комплиментах по поводу бдительности и оперативности полиции, раздался вой сигнализации. Но что, опять? Берта Абрамовна тяжело вздохнула. Мозговой был бы и рад уйти, но долг заставил его остановиться. С другой стороны. Он был не против задержаться, чтобы получше рассмотреть эту женщину, сотрудницу музея, которая так и осталась стоять на коленях, не обращая внимания ни на вой сирены, ни на свою задранную выше положенную юбку. — Что случилось? — закричала главная хранительница. Елена Анатольевна, Гуля и, наконец, пришедшая в себя Лейла Махмудовна, смотрели испуганно. «Это я!» — закричала со второго этажа Ирина Марковна. «Это я виновата! Кока-кола не подействовала!» «Что не подействовала?» — спросил испуганно Михаил Иванович. «О, Господи! Нашла время! Это наша сотрудница. Она, знаете ли, реставратор по призванию. Моцарту нос и уши чистит», — объяснила Берта Абрамовна. «В каком смысле?» — Михаил Иванович напрягся. удозрительно глядя на главную хранительницу. «Ой, давайте отключим эту сирену», — взмахнула та руками. «Я вам потом все объясню». Они вновь прошли в кабинет, где Михаил Иванович отключил тревожную кнопку. «Ну а когда? Экскурсии нет, никого нет, я же не знала, что она взорвётся». «Ну, залила немного стекло, там трещина маленькая сбоку, это я от неожиданности рукой опёрлась». «Не специально же, отскочила, и вот с кем не бывает!» Ирина Марковна успешно перекрикивала сирену. «Ирина Марковна, зайдите потом ко мне в кабинет!» Крикнула ей в ответ Берта Абрамовна. «Когда потом-то? За что?» Ирина Марковна побагровела. «Я тут для кого стараюсь? Для себя, что ли? Никто ведь спасибо не скажет! А как я зеркало на себе перло через всю Москву! Откуда оно появилось?» «А за органом, между прочим, мухи летают!» «Какие мухи?» — встрепенулась Гуля. «Пыльные!» — ответила ей Ирина Марковна. «Вы когда диваны последний раз отодвигали?» «Только грязной тряпкой елозите, а я экспонаты привожу в порядок!» «Никто ведь даже не замечает!» «А кто оливковым маслом картины протирает?» «Между прочим, я его из дома приношу, наличные средства покупаю». а вы все мимо ходите и не замечаете». Ирина Марковна продолжала бы кричать, если бы не звонок мобильного телефона. «Кирюша, уроки сделал? Суп нашел? Да? Кто зайдет? Пусть заходит. Папа дома? Нет? Тогда Лешку из сада забери. Да, я сегодня задерживаюсь». Проорала Ирина Марковна в трубку и немедленно продолжила. «А вы знаете, сколько весит это зеркало? Кто его сюда вешал? Я и вешала». И несла на себе всю дорогу, даже в троллейбус побоялась сесть, чтобы не повредить. И ни одна ж собака не помогла. А вы, Берта Абрамовна, кричали, зачем я это зеркало притащила и что? Теперь всем нравится, все довольны. Пойдемте. Берта Абрамовна опять взяла Михаила Ивановича под локоток и повела в вестибюль. Наши сотрудники, каждый из них, тоже немножко гений. в своем роде. Лейла Махмудовна — экскурсовод от Бога. Ирина Марковна — имеет тягу к реставрации, хотя у нее и другая специализация. Но мы все — фанатики своего дела. И это разбитая витрина — мелкое происшествие по сравнению с тем большим делом, которое делает музей и все мы. Да, я знаю, надо что-то менять, но что я могу? У меня ведь еще съемки. А сотрудники — «Люди творческие, тонкие, нервные, если хотите. Вы же меня понимаете?» «А что у вас здесь?» — спросил Михаил Иванович, подозрительно глядя на одну из дверей, в которой торчал ключ. «Здесь? Кабинет сотрудника?» Не сразу переключилась с темы гениальности на дверь, Берта Абрамовна. «А почему ключ снаружи?» «Не знаю. У Нас вообще не принято кабинета запирать». — Давайте зайдем. Ну, раз вы настаиваете. Берта Абрамовна дернула дверь наверх и на себя и только после этого смогла провернуть ключ. — Господи, ну слава богу! — кинулась ей на грудь женщина. В кабинете было мутно, как в тумане от сигаретного дыма. Отчетливо пахло спиртным. При этом форточка была разбита. «Что там у вас случилось?» — спросила женщина. «Это что у вас случилось?» — строго спросила ее Берта Абрамовна. «Творческие личности, говорите», — опять стал суровым Михаил Иванович. «А пожарная безопасность? И почему позволено распитие спиртных напитков на рабочем месте? И опять порча имущества? Фортка разбита!» «Да, что-то разбитого стекла сегодня многовато». согласилась Берта Абрамовна. «Что у вас за повод?» строго спросил полицейский. «Поминки», тяжело вздохнула женщина. «Кто-то у вас умер в музее! Когда? Убийство! Почему меня не поставили в известность?» Полицейский мозговой был в ярости, на самом деле от испуга. Он на секунду представил себе как порча музейного имущества и разбитая форточка превращаются в убийство, а с этими дамочками раскрыть его не то, что он не сможет. Пуаро бы не справился. Была у Михаила Ивановича такая слабость, он ее стеснялся и старательно скрывал. Полицейский мозговой обожал детективы. Эркюль Пуаро был его кумиром, отдавал должное он, и Ниро Вульфу, и даже мисс Марпл. но с некоторым скептицизмом. Вся его маленькая домашняя библиотека состояла из классических детективов. На старом магнитофоне, который уже не мог самостоятельно выплюнуть кассету, только с помощью карандаша, Михаил Иванович пересмотрел все серии про знаменитого бельгийца, шлепая себя от восторга поляшком, когда тот находил разгадку. И тому, кто сказал бы, что этих героев не было, что они никогда не существовали в реальности. Полицейский мозговой не подал бы руки. Впрочем, в тайне он мечтал оказаться в такой же ситуации, раскрыть самые нераскрываемые преступления и уйти с достоинством. «Какое убийство?» — ахнули женщины, вернув полицейского к реальности. «Где? У нас? О боже! А кто умер?» «Так спокойно. Значит, убийства не было?» «А поминки?» Михаил Иванович показал две пустые бутылки шампанского и початую бутылку виски. «Так это ж Яблочников умер!» почти радостно воскликнула женщина, которая была явно не трезва. «Берта Абрамовна, я его все-таки добила!» «Что значит «добила?» уточнил строго Михаил Иванович. «Она отдаст мне партитуру! Вдова! Она согласилась!» Не сдерживая восторга, продолжала женщина, обращаясь исключительно к Берти Абрамовне. «Так значит, покойник есть, раз есть вдова. Фамилии Яблочников, правильно?» — уточнил полицейский. «Да нет же!» — отмахнулась от него женщина. «Сначала умер Белецкий, а теперь вот Яблочников. Представляете, какая удача! Я ведь и не думала, что все так просто окажется. Так!» «У вас есть бумага и ручка?» — спросил полицейский. «Есть. А что?» — опешила женщина. «Садитесь и пишите. Подробно, кто умер, когда умер, почему умер и какое вы имеете к этому отношение. Понятно?» «Ничего я писать не буду. Вы вообще кто?» Женщина повернулась к полицейскому, как будто только что его увидела. «Мозговой Михаил Иванович», — представился тот. «Как глинка!» — обрадовалась женщина. «Ваши документы!» — рявкнул полицейский. «Сейчас-сейчас, я вам все покажу!» Женщина кинулась к рабочему столу и начала собирать в кучу разбросанные листки бумаги. «Это просто удивительно! Я ведь разыскивала запись этой кантаты, чтобы расшифровать со слуха по тактам, изучила все произведения яблочникова того периода, месяцы работы, и тут...» «Вдова согласилась отдать мне партитуру. Вы понимаете, что это значит? Это перевернет музыкальный мир и выявит истинных героев. Мы сможем доказать, был ли плагиат или Яблочников был по-своему талантливым мистификатором. И Белецкий. Теперь, когда есть партитура, его гениальность станет бесспорной». Со стороны женщина казалась безумной. Паспорт. остановил ее монолог, Михаил Иванович. «Какой паспорт?» — удивилась женщина. «Че? Зачем?» Она посмотрела на полицейского так, как будто разговаривает с умалишенным. «Берта Абрамовна, у меня все получилось!» «Представляете? Я сама не могу в это поверить! Берта Абрамовна, ну скажите хоть что-нибудь! Почему вы молчите?» «Михаил Иванович, дорогой!» Берта Абрамовна натужно улыбнулась. «Позвольте вам представить...» «Нашу уважаемую смотрительницу Снежану Петровну Небоженко». «Дело в том, что Снежана Петровна, можно сказать, наша подвижница. Она возвращает произведение в культурный оборот». «А я что, не подвижница? Кто зеркало на себе через всю Москву тащил? Кто чистит инструменты?» Оказалось, что на пороге кабинета стояла Ирина Марковна, которая недолюбливала Снежану Петровну, и была возмущена тем, как Берта Абрамовна ее представила. «О, Господи! Ирина Марковна, вы тоже подвижница!» Главная хранительница повернулась к ней с ласковой улыбкой, правда, в глазах читалась явная угроза. «Никто не умаляет ваших заслуг!» «Небоженко!» — уточнил полицейский. «Украинка! Разрешение на работу имеется!» «Почему украинка?» Искренне удивилась Снежана Петровна. «Я русская». «А кто такой Белецкий и этот Яблочников?» — спросил полицейский, сверившись с пометками в записной книжке. «О, это удивительная история!» У Снежаны Петровны загорелись глаза. «Белецкий — польский композитор, малоизвестный и изученный, но совершенно гениальный. Он умер». «Поминки по нему!» уточнил совершенно серьезный Михаил Иванович. «Да нет же! Я облачников умер. Я совершенно случайно оказалась на его поминках. Меня вдова пригласила лично». Снежана Петровна опять обращалась к главной хранительнице, как будто та могла перевести ее слова полицейскому с русского на понятный. «Так вот, вдова согласилась отдать мне кантату, понимаете?» «Кантату». «Записал Михаил Иванович». «Да, кантату. Белецкого. Ранее неизвестные, считавшиеся утерянным или по некоторым источникам никогда не существовавшие произведения. То есть его никто не слышал. Ну, почти никто. Эта кантата, можно сказать, она была легендой. Партитура хранилась у Яблочникова. Он ее получил от вдовы Белецкого. А теперь вот я, то есть мне, и тоже вдова». «Это ведь мистика или историческая усмешка? Вы меня понимаете?» «Ладно, потом», — отмахнулся Михаил Иванович. «Почему у вас тут спиртное, сигареты и фортка разбита? «Форточка», — мягко поправила его Берта Абрамовна. «Так я думала, у вас пожар? Сирена завела, а меня в кабинете кто-то закрыл. Я же выйти не могла, дверь снаружи заперта». «Я, когда услышала сигнализацию, хотела выбраться, разбила форточку, но потом передумала вылезать, Решетки же на окнах». «А до того, как форточку разбивали?» «О решетках не подумали?» — спросила Берта Абрамовна. «Нет», — честно призналась Снежана Петровна. «Лучше скажите, кто меня закрыл». «Я и закрыла», — ответила Гуля, которая появилась из-за спины Ирины Марковны. «Зачем вы заперли Снежану Петровну?» — устало спросила Берта Абрамовна. «Так рабочий день закончился. Я ж не знала, что она там квасит в одно горло», — возмутилась уборщица. «Гуля, выбирайте выражение», — прервала ее главная хранительница. «Она специально», — сказала Снежана Петровна. «Конечно, специально», — радостно подтвердила Гуля. «А то я помою полы, а некоторые тут за ночь натаптывают». Гуля. «Идите работайте», — велела Берта Абрамовна. «Ирина Марковна, вы что-то хотели?» «Я? А? Я? Хотела, да. У меня дети дома одни, несовершеннолетние, между прочим. Можно я пойду?» «Мать-одиночка», — уточнил Михаил Иванович. «Почему одиночка? У меня муж есть», — воскликнула Ирина Марковна. «Тогда никто не расходится», — строго сказал Михаил Иванович, «пока не составлен протокол». Я должен переписать все данные. Так, через пятнадцать минут все сотрудники должны собраться в буфете, при себе иметь паспорта, водительские удостоверения или другие документы, удостоверяющие личность. Все!» Михаил Иванович Мозговой твердо прошествовал к буфету и занял центральный столик. Он аккуратно смахнул крошки с кельончатой скатерти И начал раскладывать бумаги, блокнот, протоколы допроса свидетелей. Берта Абрамовна тяжело вздохнула и отправилась в свой кабинет, прийти в себя, поправить прическу, собраться с мыслями. Она никогда не жаловалась на здоровье и усталость, не позволяла себе. Только сегодня в разговоре с этим полицейским у нее невольно вырвалось то, что она скрывала даже от себя самой. Если она уйдет... из музея. Если останется без работы, то умрет. Ненужность — вот что самое страшное в ее возрасте. Да, она очень переживала за Лейлу. Не как за сотрудника, а как за человека, как за саму себя. И только поэтому не могла отправить ее работать в архив, подальше от людей, детей. Ведь в этих экскурсиях была вся жизнь Лейлы. А ее, Берты, жизнь в этом музее — В этих никому не нужных съемках, в ее сотрудниках, за которых она несет ответственность. И если она уйдет, они устроятся. Люди молодые еще, а она нет, останется одна. А может, и они не устроятся. Так и останутся неприкаянными, а у нее от переживаний вылезут все болячки, начнутся боли, наступит старость настоящая. Она сгорит за месяц, как уходят старики с виду, казавшиеся бодрыми и крепкими здоровьем. Скольких она уже похоронила? Тех, кто ходил, двигался и вдруг ушел. Две-три недели в больнице, и все, нет, как и не было. Лейла тоже начала сдавать после смерти мужа. Пока он болел, лежал, находясь между жизнью и смертью. А это длилось много лет. Лейла бегала, все успевала. Ей было ради чего? Проводила экскурсии, ухаживала за мужем, а после того, как он умер, у нее начались эти приступы. Раньше она тоже жаловалась на головные боли, но никогда у нее не было приступов. И тут пружина лопнула. Лейли больше было не нужно бежать домой и держаться. Она сломалась и начала сыпаться. Приступы случались все чаще, и не находилось никакой силы, чтобы сдержать это падение, медленное, мучительное. но необратимое угасание, движение к смерти. Только работа, дети, эти экскурсии, которые как трос удерживали Лейлу на плаву. Таким тросом для Берты Абрамовны был музей, музейные дела и ее подопечные, коллеги, девочки, которых она принимала на работу и, значит, несла за них ответственность. Нет, она не позволит себе сломаться и сдаться. И найдет еще много крючков, которыми будет цепляться за жизнь. Эти съемки тоже крючок. Для других ерунда, облажь, но для нее стимул жить. Пусть это эгоизм, но она хочет жить. Жить, а не создавать видимость. Очень хочет. Ирина Марковна кинулась звонить мужу и сыновьям. Муж сказал, что едет. Отпросился у начальника. И всё-таки надо попробовать нашатырь смешать с зубным порошком. Только где его сейчас купить? Интересно, он еще производится? Или вместо порошка просто пасту отбеливающую добавить? Или пятновыводитель? А если да, то для цветного белья или для белого? Лейла Махмудовна мелкими глотками пила валерьянку. Для нее все было очевидно. Если она принимала прописанные врачом таблетки, то не могла работать. Если нет, то работала, но приступ мог произойти в любой момент. Но лучше работать, чем ходить с дурной головой, когда на глазах пелена и такой шум в ушах, что можно сойти с ума. Дальше будет только хуже. Это она и без врача знала. Ничего, продержится. Пока держится Берта, она тоже должна хотя бы ради Берты. Ведь та ее прикрывает, как может, нет. Она была готова к смерти Тимура. За долгие годы его болезни подготовилась, успела. Смерть мужа стала для нее облегчением и свободой в некотором роде. Лейла ведь никогда не жила для себя, только для мужа. И работа, к которой Тимур относился с ревностью, не желая делить Лейлу ни с кем, даже с музеем, была для нее не отдушиной, а средством выживания. Дома, в четырех стенах, рядом с больным Тимуром, она задыхалась и готова была сама лечь и умереть раньше его. На работе она забывала о том, что у нее есть дом. А дети? Она ведь так мечтала о собственных детях и могла родить. Но Тимур оказался бесплодным. И Лейла это приняла, хотя он до конца жизни так и не поверил в то, что не жена в этом виновата. Он ей так и не простил отсутствия наследников и всю жизнь упрекал, что она не может родить. Лейла молчала, не нашла в себе сил сказать ему правду. Лейла смотрела на новый век, новые порядки, меняющиеся устой с завистью. Если бы она могла родиться сейчас! И жить сейчас, если бы могла выйти замуж за того, за кого хотела, и жить так, как хочет, а не так, как положено. Но она прекрасно понимала, что у нее другая судьба, предназначившая ей Тимура, который мучил ее всю жизнь, и этот музей, который всю жизнь спасал ее от безумия.